Этап 2. Влияние. «Я не хочу апельсиновый сок», протестует ребенок, когда мама наливает ему напиток. «Но апельсиновый сок полезен, в нем много витамина С», отвечает родительница и продолжает наполнять чашку сына. «Нет», возражает мальчик и убирает стакан. «Он категоричен в своем нежелании пить то, что ненавидит». «Я не хочу апельсиновый сок, хочу лимонад», заявляет ребенок. Лицо мамы мрачнеет. «Если ты сейчас не поставишь обратно свою чашку, сегодня вечером я не разрешу тебе смотреть телевизор». Сын неохотно пододвигает чашку, позволяя матери долить сок. Пусть мальчик и ненавидит его, он не собирается жертвовать своим временем перед телевизором. Вы не можете выбирать, чем наполняют вашу чашу. Ранее мы узнали, младенцы живут бессознательно, они даже не подозревают, что у них есть сознание. Теперь на втором этапе мы приступаем к изучению того, как другие люди влияют на нас. С возрастом наш ум быстро заполняется, не нами, а нашими близкими, родителями, бабушками и дедушками и другими опекунами. В детстве мы не выбирали, что делать. Такие решения за нас принимали родители. Если они давали нам сок, мы пили сок. Если давали чай, мы пили чай. Даже если мы не любили то, что нам предлагали, Мы все равно подчинялись, потому что нуждались в родительской любви и чувстве безопасности. Без взрослых у нас не было бы пищи, жилья и игрушек. Мы бы не выжили в этом мире самостоятельно, если бы не папа и мама. Наша самооценка во многом зависит от того, какое ментальное содержание мы получаем. Если человек вырос в любящей семье с позитивными установками, то, скорее всего, у него сформировалась хорошая самооценка. Если же он воспитывался в абьюзивной семье, в которой родители постоянно скандалили и не давали ребенку достаточной поддержки любви и внимания, то любить себя такому человеку наверняка будет сложнее. Здесь немногое можно изменить: это часть процесса взросления. Мы не контролировали ситуацию, ответственность лежала на родителях. они оказывали на нас сильное влияние, они определяли то, кем мы являлись в первые годы нашей жизни. Иногда взросление заставляет нас чувствовать себя беспомощными, однако данная глава посвящена неизменению прошлого. Гораздо важнее понять, каким образом переживания детства повлияли на наше текущее самовосприятие и как трансформировали его, чтобы мы могли разорвать их взаимосвязь. Как переживания детства влияют на самовосприятие во взрослом возрасте? Большинство из нас мало что запоминает до 7 лет но это не значит, что сознание тоже ничего не помнит. Имплицитная память, разновидность долговременной памяти не требует сознательного обдумывания. Испытанные в детстве эмоции глубоко запечатлеваются в подсознании, даже если мы не помним события, вызвавшие их. Возможно, вы не часто размышляете о своих детских переживаниях, однако недооценивать влияние, которое родители оказали на вас в детстве, не стоит. Когда вы были маленькими и снизу вверх смотрели на этих великанов, папу и маму, то полагали, будто они знают абсолютно все. Любые их действия, в том числе необдуманные, могли повлиять на вашу самооценку. Понимание связи между поведением родителей и тем, как вы себя воспринимаете, поможет вам освободиться от убеждений о самих себе, которые на протяжении многих лет тянули вас вниз. Вот пять типов обстоятельств, которые могли повлиять на вашу самооценку в детстве. Первое. Физическая среда неблагоприятная для роста. Наиболее ощутимое влияние на вас оказывает ближайшее окружение. Если значительная часть вашего детства прошла на фоне конфликтов, войн и природных катастроф, или вы пережили травматические события вроде насилия или неожиданной потери родителя, скорее всего это негативно скажется на вашей самооценке. Ребенок, столкнувшийся с жестоким обращением, склонен винить себя в этом, даже если он не был виноват. Ведь мы доверяем своим родителям больше, чем кому-либо на свете. В детстве мы виделись с ними ежедневно. Они обеспечивали нас пищей, кровом и любовью. Когда мы были детьми, то не предполагали, что родители причинят нам вред, и винили в первую очередь себя, когда что-то шло не так. Родители, переживающие развод, обычно оставляют своих детей с чувством беспомощности. Как бы сильно дети не хотели удержать самых близких людей вместе, они не властны над этим. Однако некоторые ощущают ответственность за расставание родителей. Другие решают, что смогли бы предотвратить развод взрослых, если бы были более послушными и спокойными. Даже несерьезные инциденты, например, падение ребенка с дивана, способно запустить цепочку негативных эмоций, если не относиться к ним должным образом. Один родитель может отчитать своего партнера за невнимательность. Провинившийся родитель в итоге вероятно почувствует свою вину и невольно создаст ненужную психологическую дистанцию между собой и детьми. Как следствие, дети будут считать себя причиной родительских ссор. Эти чувства могут сохраняться во взрослой жизни на подсознательном уровне и оказывать влияние на то, как мы видим самих себя. Второе. Один или оба родителя не любят себя. Дети учатся, копируя слова и действия их родителей. Кто-то притворяется, будто готовит, как мама на кухне. Кто-то использует ругательства, перенятые от родителей, чтобы привлечь их внимание. В детстве наше сознание подобно плодородной почве. Оно впитывает все, что улавливают пять органов чувств, независимо от того, хотят взрослые научить нас этому или нет. Однако самое главное — это не высказывание и действия родителей. Дети чутки к эмоциям близких людей. Малыши, как правило, не умеют выражать словами свои чувства, но они разделяют счастье и несчастье родителей. Даже если папа и мама прячут эмоции или притворяются счастливыми, Чада все равно чувствует это. Они понимают, когда родители пытаются их научить чему-то, во что не верят сами. Если ваши родители невысокого мнения о себе, можете ли вы понять, в чем конкретно копируете их поведение? Родители — это наши первые образцы для подражания. Даже если они прилагали максимум усилий, чтобы дать вам безусловную любовь, но не любили себя, часть вас будет желать разделить их боль. Наблюдая за тем, как родители критиковали себя или друг друга, мы могли принять это в качестве надлежащего поведенческого шаблона и продолжить придираться к себе в зрелом возрасте. Третье. Недостаток физической или эмоциональной близости. Некоторых родителей вечно нет рядом. Вероятнее всего, и в вашем детстве родители работали, а вместо них о вас заботились бабушки и дедушки, родственники или няни. В детстве мы могли чувствовать себя брошенными, потому что не понимали, что родителям нужно трудиться и зарабатывать на жизнь. Иногда родители отсутствуют не физически, а эмоционально. Это случается, если взрослые фактически находятся рядом с детьми, но остаются эмоционально недоступными. Они бывают заняты своими делами или просмотром телевизора и только делают вид, что слушают. Малыши обычно очень общительны и любопытны, когда учатся говорить. Родители, не понимающие этого, раздражаются из-за бесконечного потока вопросов и закрываются. Они просто перестают слушать, порой неумышленно, потому что у них был тяжелый день на работе. В детстве мы нуждаемся в заботе и внимании больше всего. Если нашим родителям не удается быть рядом в моменты, когда наша потребность в их любви особенно сильна, мы чувствуем себя нелюбимыми. К сожалению, эти чувства могут остаться с нами даже после того, как мы вырастем. Четвертое. Заблуждение о воспитании. Несколько лет назад моя коллега принесла своего маленького ребенка на работу. Он громко плакал, но коллега и ее муж отказывались взять его и успокоить. Они полагали, что если будут слишком часто брать сына на руки, то он станет избалованным и начнет требовать, чтобы его все время держали на руках. Кое-кто из сотрудников соглашался с таким подходом. Я не был тогда родителем, поэтому ничего не сказал. Но от этой идеи мне стало не по себе. До 25 лет я думал, что мои родители не любят меня. В детстве я хотел получать от них больше объятий и поддержки, но не получал. Возможно, взрослые считали подобное дозирование любви и похвалы правильным, но это лишь привело к тому, что я начал считать себя недостойным любви. Из-за нехватки эмоциональной близости я чувствовал себя неуверенным и нелюбимым, когда рос. Тем не менее, я благодарен своим родителям за то, что они не ругали и не били меня, когда я был маленьким. Некоторые же считают, что упреки и шлепки дисциплинируют ребенка. Такие люди убеждены. Дети по своей природе непослушны, и их необходимо учить правильному поведению. Однако зачастую, маленькие дети просто проверяют, что могут делать, а чего не могут. Ребенок в возрасте одного года может разбрасывать повсюду вещи, казалось бы, просто так. Он не проявляет непослушания и не пытается разозлить вас. Малыш просто тренирует новообретенный навык ронять предметы. Если ваши родители теряли терпение и кричали на вас, или постоянно называли вас плохим, или наделяли вас каким-нибудь другим отрицательным качеством, в сознательном возрасте вам будет трудно любить себя. 5 Родительские ожидания. На самовосприятие человека влияют также завышенные ожидания и надежды, которые родители возлагают на него. Например, родители могут настаивать на том, чтобы их дети одевались определенным образом, чтобы выглядеть красиво, или сравнивать их с братьями и сестрами, что заставляет ребенка чувствовать себя отвергнутым. Кроме того, некоторые родители не очень терпеливы, когда дело доходит до обучения. Когда их дети ничего не понимают после нескольких объяснений, они расстраиваются и говорят нечто вроде «ну почему ты так плохо соображаешь?». Из-за разочарования такие родители сдаются и решают, что их отпрыски слабы в математике или грамматике. Даже если взрослые этого не говорят, их необоснованные ожидания способны вызвать у ребенка, Ощущение, будто он глуп или недостаточно хорош. Для некоторых детей чрезвычайно важно угодить родителям. Если не получается, такие дети начинают задаваться вопросом «почему?» и относиться к себе плохо из-за того, что родители расстраиваются. Почему нам не следует винить родителей? Очень легко начать обвинять родителей, когда вы поймете, что они серьезно повлияли на вашу самооценку, но делать этого не нужно. Большинство родителей делают все возможное для воспитания своих детей. Важно понять, подавляющая часть установок ваших родителей досталась и мотых родителей, ваших бабушек и дедушек. На них, в свою очередь, тоже кто-то повлиял, и они могут не осознавать этого. Если бы родители были лучше осведомлены, то, скорее всего, они бы не поступили так с вами. Вместо того, чтобы обвинять родителей в их ошибках, станьте человеком, прервавшим злополучный цикл не позволяйте вашей участи настичь следующее поколение. Притом, если вы первый ребенок в семье, стаж ваших родителей в данной роли равняется вашему возрасту. Хоть они и считают, что знают больше, чем дети, в воспитании они являются новичками. На обучение родительству взрослые тратят столько же времени, сколько вы, на изучение жизни. Большинство из них не посещали школ по воспитанию и не имели доступа к ресурсам, которые есть у вас. Мы в состоянии научиться чаще прощать своих родителей, потому что воспитание – беспрерывный процесс длиной в целую жизнь. Здесь много материала для изучения. Кроме того, обида на кого-то не приносит счастья. Зачем тогда цепляться за негатив? Вы не можете выбрать, чем наполнится ваша чаша, но вы можете выбрать, что принимать и во что верить. Наконец, хоть у нас и не было выбора, чем наполнится чаша, наше сознание придало событиям прошлого негативный смысл. В итоге мы оказались частично ответственными за собственную низкую самооценку. В следующей главе вы узнаете, что можете выбирать, чему верить. Родители не принуждали нас думать о себе плохо. Даже если бы захотели, они бы не смогли. Разница заключается в том, что мы не осознаем того выбора, который сделали в детстве. Упражнение 2. Размышления о своем детстве. Поразмышляйте о своем детстве в течение 15-30 минут. Как оно повлияло на вашу самооценку? Выпишите все события, которые могли повлиять на вас, когда вы были детьми. Возможно, вам не удалось запомнить их в подробностях. Не исключено, что вы сталкивались с похожими ситуациями в гораздо более позднем возрасте. Выпишите и это тоже. Подумайте об отношениях с родителями. Если вы все еще держите на них обиду, решите, способны ли вы простить их прямо сейчас. Если да, потрясающе. Но если вы не в состоянии, не принуждайте себя. Просто вернитесь к этому упражнению позже.